Книга шестая. Глава первая. Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру. В 1482 году от Рождества Христова благородный Робер де Стутвиль, рыцарь Сьор де Бейн, барон де Ври и Сент-Андри в Ламанш, советник и камергер короля, он же парижский приво, был вполне счастливым человеком. Прошло уже почти 17 лет с тех пор, как он 7 ноября 1465, то есть в самый год появления кометы, получил от короля эту славную должность, которая слыла скорее вотчиной, чем службой. «Дигнитас, quo cum non exigua potestate potiem concernente, adque prerogativis multis et iuribus conjuncta est должность, которая соединена не только с государственной властью, но и со многими преимуществами и правами, латинский, говорит Иоанн Лимней. Примечание. Это та самая комета при появлении которой папа Каликст, дядя Бордже, приказал служить молебствие, и которая появилась вновь в 1835 году. Конец примечания. В 1482 году странно было видеть на королевской службе дворянина, назначение на должность которого относится ко времени бракосочетания побочной дочери короля Людовика XI с незаконно рожденным сыном герцога Бурбонского. Когда Робер де Стутвиль заместил мессира Жака де Вилье в звании парижского Прево, в тот же день мэтр Жан-даве занял место Эли де Торетто, первого председателя судебной палаты. Жан Жувинель вытеснил из должности верховного судьи Франции Пьера де Морвелье, а Реньо де Дорман обманул всеупование Пьера Пьюи, мечтавшего о месте постоянного докладчика при королевском суде, заняв его сам. Вот сколько людей сменилось в званиях председателя, верховного судьи и докладчика, с тех пор, как Робер де Стутвиль стал парижским прыво. Его должность была ему вручена на хранение, так гласила королевская грамота. И точно он зорко охранял ее. Он вцепился в нее, он врос в нее, он настолько отождествил себя с нею, что сумел устоять против той мании смен, которая владела Людовиком XI, этим недоверчивым, сварливым и деятельным королем, стремившимся при помощи частых назначений и смещений, сохранить свободу своей власти. Мало того, славный рыцарь добился для сына наследования после него этой должности. И вот уже два года, как имя дворянина Жака де Стутвиля кавалера, красуется рядом с именем отца во главе списка постоянных членов Парижского городского суда. Редкостная и, безусловно, необычная милость. Правда, Роберде Стутвиль был храбрым воином. Он мужественно поднял рыцарское знамя против Лиги общественного блага и преподнес королеве в день ее вступления в Париж в 1400 каком-то году отменно великолепного сахарного оленя. К тому же он был в наилучших отношениях с мессиром Тристаном-отшельником, председателем Королевского суда. Сладостно и привольно протекала жизнь мессира Рабера. Во-первых, он получал очень большое жалование, к которому прибавлялись точно лишние тяжелые гроздья в его винограднике, Доходы из канцелярий при гражданских и уголовных судах всего судебного округа, затем доходы с гражданских и уголовных дел, разбирающихся в нижних судебных залах Шатле, не считая некоторых незначительных дорожных сборов с мостов Мант и Карбей, налогов со сборщиков винограда, мерильщиков дров и весовщиков соли. Добавьте к этому удовольствие разъезжать по городу в сопровождении целой свиты общинных старост и квартальных надзирателей, одетых в платье наполовину красного, наполовину коричневого цвета, и красоваться среди них своим мундиром и шлемом, помятым в битве при Монлири, изображения которых вы еще и до ныне можете видеть на его гробнице в Альмантанском аббатстве в Нормандии. А кроме того, разве малое удовольствие иметь в полном подчинении городскую стражу, привратника и караул-шатле, двух членов суда-шатле, аудиторы с костелети, 16 комиссаров 16 кварталов, тюремщика-шатле, четырехленных сержантов, 120 конных сержантов, 120 сержантов-жезлоносцев? начальника ночного дозора со всеми его подчиненными. А разве пустяки вершить правосудие, разрешать все гражданские уголовные дела, иметь право привода, право выставлять к позорному столбу и вешать, не считая право разбирательства мелких дел в первой инстанции, инприма инстанция», как сказано в Хартиях? В этом парижском веконстве — которому столь почетно пожаловали семь дворянских судебных округов? Можно ли вообразить себе что-нибудь более приятное, чем чинить суд и расправу, как это ежедневно делал мессир де Стутвиль, заседая в гран-шатле под сенью широких и приземистых сводов эпохи Филиппа Августа? А какое удовольствие! — Возвращаться ежевечерне в свой очаровательный домик на Галилейской улице за оградой королевского дворца, полученный им в приданное за женой, госпожой Амбруазой де Лоре, и отдыхать там от трудов, состоявших в том, что он обрекал какого-нибудь гремыку на ночевку в маленькой хижинке на Живодерной улице, которой судьи и общинные старосты Парижа обычно пользовались как тюрьмой, а таковая имела 11 футов в длину, 7 футов 4 дюйма в ширину и 11 футов в вышину. Примечание. Отчеты по управлению государственным имуществом, 1383 год. Конец примечания. Мессир де Стутвиль властвовал не только в судебном ведомстве по праву Прево и Виконта Парижского, но запускал глаза и зубы в дела Верховного Королевского Суда. Не было ни одного сколько-нибудь высокопоставленного лица, которое, прежде чем достаться палачу, не прошло бы через его руки. Это он отправился за герцогом Немурским в Бастилию Сент Антуанскому предместью, чтобы доставить его оттуда на площадь главного рынка, и за господином де Сен-Полем, чтобы доставить его на Гревскую площадь. Причем последний кричал и отбивался к великому удовольствию: господина Прево, который недолюбливал господина Конетабля. Всего этого, конечно, было более чем достаточно чтобы сделать жизнь человека счастливой и блистательной, и чтобы впоследствии обеспечить ему знаменательную страничку в той любопытной истории парижских прыво, из которой можно узнать, что Ударт де Веренев имел собственный дом на Мясницкой улице, что Гильом де Ангаст купил большую и малую совою что Гильем Тибу завещал монахиням общины святой Женевьевы свои дома на улице Клопен, что Гюк Абрио проживал в гостинице Дикобраза и много других бытовых подробностей. Однако, несмотря на то, что мессир де Стутвиль имел все основания относиться к жизни спокойно и радостно, он проснулся в утро 7 января 1482 года, в очень угрюмом расположении духа. Откуда взялось это настроение, он и сам не сумел бы сказать. Потому ли, что пасмурно было небо? Потому ли, что пряжка его старой портупеи времен Мон-Лири плохо была застегнута, слишком туго, по-военному стягивая его дородную, как у всех приво фигуру? Потому ли, что мимо его окон прошли выказавшие ему неуважение гуляки — Шествовавшие по четыре в ряд в одних куртках без рубашек с продырявленными шляпами, с котомками и фляжками у пояса. А может статься, его томило смутное предчувствие того, что будущий король Карл VIII должен будет в следующем году урезать доходы парижского прыво на 370 ливров, 16 солей и 8 денье? Пускай читатель решит это сам. Мы же склонны думать, что он был не в духе, просто потому что был не в духе. Впрочем, сегодня, после вчерашнего праздника, был скучный день для всех, а в особенности для чиновника, обязанного убирать все нечистоты как в переносном, так и в буквальном смысле, оставляемые всяким празднеством в Париже. Кроме того, Ему предстояло заседать в гран шатле а мы заметили, что обычно судьи всегда подгоняют свое дурное расположение духа к дням судебных заседаний, чтобы всегда иметь кого-нибудь под рукой, на ком можно было бы безнаказанно сорвать сердце именем короля, закона и правосудия. Между тем заседание началось без него. Его заменяли помощники по уголовным, гражданским и частным делам. Уже с восьми часов утра несколько десятков горожан и горожанок, скученных и стиснутых в темном углу между крепкой дубовой перегородкой и стеною нижнего зала заседаний шатле, разину форты от изумления, присутствовали при разнообразном и развлекательном зрелище гражданского и уголовного правосудия в перемешку, как придется, мэтром Флорианом Барбидьеном, младшим судьей шатле и помощником господина Приво. Зал был небольшой, низкий и сводчатый. В глубине его стоял украшенный изображениями королевских гербов стол с громадным креслом резного дуба, предназначенным для Приво, и в данное время незанятым а влево от него — скамья для младшего судьи, Метра Флориана. Несколько ниже сидел что-то строчащий протоколист. Напротив — толпа, а перед дверью и перед столом — множество судейских в лиловых комлотовых полуковтаньях с белыми крестами на груди. Два сержанта городского совета общинных старост, одетые в наполовину красные, Наполовину голубые стёганые камзолы стояли на часах у низкой затворенной двери, видневшейся в глубине зала, позади стола. Единственное узкое стрельчатое окно, прорезанное в толстой стене, тусклым светом январского дня освещало две забавные фигуры. Причудливого каменного демона, который свисал из самого центра свода, и судью, который восседал в глубине зала среди королевских лилий, украшавших его стол. Вообразите себе фигуру, склонившуюся, тяжело опираясь на локти, над судейским столом между двух связок судебных дел, с шлейфом гладкого коричневого одеяния под ногами, с багровым бугристым лицом, утонувшим в белом барашковом воротнике два клочка которого, казалось, заменяли на нем брови. Вообразите моргающие глаза, величественно свисающие толстые щеки, которые как бы встречались под подбородком. И перед вами мэтр Флориан Барбидьен, младший судья Шатле. Прибавьте к этому, что он был глух. Порог для судьи, впрочем, малосущественный. Это не мешало мэтру Флориану выносить весьма определенные и безапелляционные решения. Ведь судье достаточно только делать вид, будто он слушает. А почтенный законник вполне удовлетворял этому условию каждого нелицеприятного суда, так как внимание его не нарушалось никаким посторонним шумом. Однако в зале суда присутствовал один наблюдатель — который безжалостно высмеивал все его поступки и жесты. Это был наш друг Жан Мельник, вчера еще шкаляр, шныряла, которого во всякое время можно было встретить в любом уголке Парижа, но только не перед профессорской кафедрой. — Смотри! — шепотом обратился он к своему спутнику, Рабену Пуспену, ухмылявшемуся на его комментарии по поводу всего, что происходило у них перед глазами. «Вот Жанетта де Бьюисон, хорошенькая дочка лежебоки с нового рынка. Клянусь душой, он ее осудил, этот старикашка. Да он, кажется, не только оглох, но и ослеп. Пятнадцать солей, четыре парижских денье штрафа за то, что она нацепила на себя пару четок? Дороговато! Лекс дури карменис!» Закон сурового содержания латинский. «А это кто такой?» «А, Робенш Евдевиль, кольчужный мастер. По случаю получения им звания мастера и принятия его в вышеозначенный цех. Это он платит свой вступительный взнос. Но что это? Два дворянина среди этих бездельников. Эгле де Суан и Ютьен де Марьи. Два кавалера, клянусь телом Христовым». «А, вот оно что! Они попались за игрой в кости! Когда же я увижу здесь нашего ректора? Сто парижских ливров — штрафа в пользу короля! Этот барбидьен лупит здорово!» Впрочем, так и подобает глухому. «Пусть я превращусь в моего братца-архидьякона, если это может мне помешать играть. Играть днем, играть ночью, жить за игрой, умереть за игрой» и, проиграв последнюю рубашку, поставить на карту душу. Причистая дева от девок-то девок! Так и идут овечки мои одна за другой. Амбруазы леквьер, пенет берарда жиранен. Ей-богу, всех знаю. Штраф, штраф! То-то сейчас вам покажут, как красоваться в золоченых кушаках. Десять парижских солей щеголихи! «Ах ты, старая судейская морда, глухарь полоумный! Ах ты, Флориан, пентюх! Ах ты, барбедьен, невежа!» Ишь, как расселся у стола. Он жрет истцов, жрет дела. Он жрет, он жует, он давится. Он до отказу набивает себе брюхо. Штрафы, доход от бесхозяйственного имущества, налоги, пени, судебные издержки, вознаграждения, протери и убытки — Пытка, тюрьма и темницы, кандалы с взысканием издержек. Все это для него святочные пряники и марципаны Иванова дня. Погляди-ка на этого Борова. Ого, еще одна жрица любви. Не более и не менее, как сама Тибола Тибот. И попалась за то, что вышла за пределы улицы Глотиньи. А это что за парень? Жифруа Мабон, конник стрелковой команды. Он в суе поминал Господа Бога. «Оштрафовать лати-бот, оштрафовать А оштрафовать обоих! Старый глухарь! Он, должно быть, перепутал эти дела. Ставлю десять против одного, что девицу он заставит платить за божбу, а конника — за любовь. Внимание, Рабен Пуспен! Кого это они ведут? Смотри, сколько стражи! Клянусь Юпитером, тут вся свора гончих. Видимо, поймали красного зверя, вроде кабана». «Кабан-рабен, как есть кабан! Да еще какой матерый! Клянусь Геркулесом, это же наш вчерашний владыка, наш папа Шутов, наш звонарь, наш кривой, наш горбун, наш гримасник! Это же Квазимода!» Действительно, это был он. Это был Квазимода, связанный, скрученный, в путах и оковах, под сильным конвоем окружавшую его стражу, возглавлял сам начальник ночного дозора, грудь которого была украшена вышитым гербом Франции, а спина — гербом Парижа. Впрочем, в самом Квазимода не было ничего, за исключением его уродства, что оправдывало бы весь этот набор алибарты-аркибус. Он был мрачен, молчалив и спокоен. Лишь изредка его единственный глаз бросал гневный и угрюмый взгляд на сковывающие его путы. Он осмотрелся кругом, и его взгляд стал таким безжизненным и сонным, что женщины указывали на звонаря пальцем, только чтобы посмеяться над ним. Тем временем мэтр Флориан, младший судья, внимательно перелистывал поданное ему протоколистам дело, возбужденное против Квазимода. Бегло просмотрев его, он помолчал, как бы собираясь с мыслями. Благодаря этой предосторожности, к которой он неизменно прибегал, прежде чем приступить к допросу, он всегда заранее знал имя, звание, проступок подсудимого, готовил наперед возражения на предполагаемые ответы и, таким образом, благополучно выпутывался из всех затруднений допроса не слишком обнаруживая свою глухоту. Документы, приложенные к делу, были для него тем же, чем собака по водырь для слепого. Если ему порой и случалось, благодаря неуместному замечанию или бессмысленному вопросу, обнаружить свой недостаток, то у одних это сходило за глубокомыслие, а у других за глупость, но и в том, и в другом случае честь суда — никак не была затронута, ибо лучше судье слыть глубокомысленным или глупым, нежели глухим. Поэтому он тщательно скрывал свою глухоту и большей частью настолько успевал в этом, что под конец сам себя вводил в заблуждение, что, впрочем, делается гораздо легче, чем думают. Все горбатые ходят с высоко поднятой головой, все заики ораторствуют, Все глухие говорят шепотом. Что же касается мэтра Флориана, то он считал себя всего лишь туговатым на ухо. Это была та единственная уступка, которую он делал общественному мнению. И то лишь в минуты откровенности и трезвой оценки собственной личности. Итак, проживав как следует дело Квазимода, он откинул голову назад и полузакрыл глаза — чтобы придать себе более величественный и более беспристрастный вид. Таким образом, он оказался глухим и слепым одновременно. Вот условия необходимые для того, чтобы быть образцовым судьей. Приняв эту величественную позу, он приступил к допросу. Ваше имя? Но здесь возник казус, не предусмотренный законом. Глухой допрашивал Глухого. Никем не предупрежденный о том, что к нему обращаются с вопросом, Квазимода продолжал пристально глядеть на судью и молчал. Глухой судья, никем не предупрежденный о глухоте обвиняемого, подумал, что тот ответил, как обычно отвечают все обвиняемые, и продолжал вести допрос с присущей ему дурацкой самоуверенностью. Прекрасно. Ваш возраст... Квазимода и на этот вопрос не ответил. Судья, убежденный в том, что получил ответ, продолжал. Так. А ваше звание... Все то молчание. А между тем слушатели начали перешептываться и переглядываться. «Достаточно», — проговорил невозмутимый вершитель правосудия, предполагая, что обвиняемый ответил и на третий вопрос. «Вы обвиняетесь, прима, во-первых, латинский, в нарушении ночной тишины, секундо, во-вторых, латинский, в насильственных и непристойных действиях по отношению к женщине легкого поведения, ин приюдициум меретрицис» предположительно блудницы латинский, терцо в-третьих латинский, в бунте и неподчинении стрелкам, состоящим на службе короля, нашего повелителя. Выскажитесь по всем этим пунктам. Протоколист, вы записали все предыдущие ответы подсудимого. При этом злополучном вопросе, по всему залу, начиная со скамьи протоколиста, раздался такой неистовый. Такой безумный, такой заразительный, такой дружный хохот, что даже и глухой судья, и глухой подсудимый поневоле заметили это. Квазимода оглянулся, презрительно поводя своим горбом. Между тем мэтр Флориан, не менее удивленный, чем он, возымел предположение, что смех слушателей был вызван каким-нибудь непочтительным ответом обвиняемого. Презрительное движение плеч Квазимода утвердило его в этой мысли, и он с возмущением накинулся на него. «Негодяй! Подобный ответ заслуживает виселицы! Знаете ли вы, с кем говорите?» Этот выпад только увеличил приступ всеобщего веселья. Он показался всем до того неожиданным и до того несуразным, что бешеный хохот заразил даже и сержантов городского совета общинных старост, эту породу копьеносцев, тупоумие которых было как бы необходимой принадлежностью их мундира. Один лишь Квазимода, по той простой причине, что не мог ничего понять из всего происходившего, сохранял невозмутимую серьезность. Судья, раздражаясь все сильнее и сильнее, решил продолжать в том же тоне, надеясь нагнать страх на подсудимого и этим способом косвенно воздействовать на слушателей, напомнив им о должном уважении к суду. «Ах, ты разбойник! Чудовище извращенности! Так ты еще издеваешься над судьей Шатле!» над сановником, коим уверена охрана порядка в Париже, над тем, на кого возложена обязанность расследовать преступления, карать за проступки и распутство, иметь надзор за всеми промыслами и не допускать никаких монополий, содержать в порядке мостовые, пресекать торговлю в разнос домашней и водяной птицей и дичью, следить за правильной мерой дров и других лесных материалов, очищать город от нечистот, а воздух от заразных заболеваний. Одним словом, неусыпно заботиться о народном благе. И все это безвозмездно, не рассчитывая на вознаграждение. «Известно ли тебе, что мое имя Флориан Барбиден, что именно я являюсь заместителем господина Прево, и кроме того комиссаром, следователем, контролером и допросчиком?» и что я одинаково пользуюсь влиянием как в суде парижском, так и областном, и в делах надзора, и судах первой инстанции. Нет причины, которая заставила бы замолчать глухого, говорящего с другим глухим. Бог весть, где и когда достиг бы берега мэтр Флориан, пустившийся на всех парусах в океан высокого красноречия, если бы в эту минуту низкая дверь, находившаяся в глубине комнаты, внезапно не распахнулась, пропуская самого господина Прево. При его появлении мэтр Флориан не запнулся, но, сделав полуоборот на каблуках, сразу обратил свою речь, которую он за минуту перед тем грозил Квазимода, к господину Прево. Монсеньор, сказал он, — Я требую по отношению к присутствующему здесь подсудимому того наказания, какое вам будет угодно назначить за нанесенное им тяжелое и неслыханное оскорбление суду». И, запыхавшись, он снова уселся на свое место, отирая крупные капли пота, скатывавшиеся с лба и увлажнявшие, подобно слезам, разложенные перед ним на столе бумаги. Миссир Робер де Стутвиль нахмурил брови и сделал такой величественный, многозначительный и призывающий к вниманию жест, что глухой начал кое-что соображать. — Отвечай, негодяй! — строго обратился к нему Прево. — Какое преступление привело тебя сюда? Бедняга, полагая, что Прево спрашивает, как его имя, нарушил свое обычное молчание и ответил гортанным и хриплым голосом «Квазимода!» Ответ до того мало соответствовал вопросу, что снова поднялся безумный хохот. А мессир Робер, побагровев от гнева, закричал «Да ты что, и надо мной тоже потешаешься, мерзавец ты этакий!» «Звонарь собора Парижской Богоматери!» — ответил Квазимода думая, что ему надлежит объяснить судье рот своих занятий. «Звонарь!» — продолжал судья, который, как мы упоминали выше, проснулся в это утро в таком скверном расположении духа, что и без таких странных ответов подсудимого готов был распалиться гневом. «Звонарь! Вот я тебе задам звону прутьями по спине! Слышишь ты, негодяй!» «Если вы спрашиваете меня о моем возрасте, — сказал Квазимода, — то, кажется, в день святого Мартина мне исполнится двадцать лет». Это было уже слишком. Прево вышел из себя. «А, ты измываешься и над Прево, господа сержанты-жезлоносцы! Отведите этого мошенника к позорному столбу на Гревской площади!» «Отстегайте его и покружите-ка его часок на колесе. Клянусь Господом Богом, он мне дорого заплатит за свою дерзость. Я требую, чтобы о настоящем приговоре были оповещены с помощью четырехглашатые все семь округов Парижского веконства». Протоколист тотчас же принялся составлять судебный приговор. «Клянусь Господним брюхом, вот так правильно рассудил». — крикнул из своего угла шкаляр Жиан Фроломельник. Прево обернулся и вновь устремил на Квазимода свой сверкающий взгляд. — Мне послышалось, что этот пройдоху упомянул господне брюхо? Протоколист, добавьте к приговору еще штраф в двенадцать парижских денье за богохульство, и пускай половина этого штрафа будет отдана церкви святого Евстафия. Перед этим святым я испытываю особое благоговение. В несколько минут приговор был готов. Содержание его было несложно и кратко. Старое обычное право, лежавшее в основе судопроизводства Прево и Парижского веконства, не было еще в те времена усовершенствовано председателем суда Тибо Балье и Роже Барном, королевским прокурором. Высокоствольный лес крючкотворства и формальностей, насажденный в начале XVI века этими двумя законниками, еще не загромождал его. Все в этом праве было ясно, недвусмысленно и быстро выполнимо. Тогда шли прямо к цели, и сейчас же, в конце каждой тропинки, лишенной поворотов и зарослей кустарника, видели колесование, позорный столб, или виселицу. По крайней мере, каждый знал, что его ждет впереди. Протоколист подал постановление суда господину Прево, и тот, приложив к нему свою печать, вышел, продолжая свой обход по залам судебных заседаний в таком расположении духа, при котором следовало ожидать, что все тюрьмы Парижа окажутся в этот день переполненными. Жан Фроло, и Рабен Пуспен смеялись втихомолку. Квазимода на все происходившее глядел равнодушно и удивленно. В то время как мэтр Флориан Барбедиен перечитывал приговор суда, чтобы скрепить его еще и своей подписью, протоколист, почувствовав сострадание к осужденному и в надежде добиться некоторого смягчения наказания, Наклонился к самому уху судьи и, указывая на Квазимода, проговорил. «Этот человек глух!» Он полагал, что общность физического недостатка расположит мэтра Флориана в пользу осужденного. Но, как мы уже заметили, мэтр Флориан не желал, чтобы замечали его глухоту. А кроме того, он был настолько тук на ухо что не услышал ни звука из того, что сказал ему протоколист. Однако он хотел показать, что слышит, и ответил. «Ах, вот как! Это меняет дело. Этого я не знал. В таком случае прибавьте ему еще один час наказания у позорного столба». И он подписал исправленный таким образом приговор. «Так ему и надо». — проговорил Рабен Пуспен, имевший зуб против Квазимода. — Это научит его его обходить с людьми.